Глава пятая. ВАДИМ Производственная суета поглотила полностью и без остатка. Настолько погрузился в эту свою новую жизнь, что даже не вспоминал ни о чем ином. «Где-то далеко осталась земля, моя прошлая жизнь. Даже все эти игры, неведомых игроков и устанавливающих правила остались где-то там, далеко. И это радовало. Моя новая роль была мне приятна. Я при деле, я нужен. Всем нужен. У меня куча друзей и соратников, любимая и любящая девушка. От моей воли и моих усилий меняется мир вокруг меня. Разве это не мечта любого человека? Да-да». У нас начало что-то вырисовываться, что-то стало вытанцовываться, что-то стало проявляться, что-то не так, как виделось, а что-то совсем не получалось, но стира менялась на глазах. Воставая из пепла, как Феникс, из ничего. Это радовало, и не только меня, хотя как раз меня на руках готовы были носить работники Орликина. За это время они меня прокушали. Все проявившееся качество моего русского характера. Непонятно? Попробую пояснить для нерусских. Нам так уж исторически сложилось не привыкать запускать космические корабли прямо из пепла мировой войны. Нам не привыкать нарушать законы термодинамики и бытия, делать из того, чего нет, то, чего не было никогда. Нам русским не привыкать строить и жить, нарушая все законы бытия. Жить без транспортного сообщения в вечной мерзлоте имеет самую сильную экономику планеты. Без дорог, и вопреки общепризнанным законам этой самой экономики. Нам не привыкать сохранять единство народа и языка без связи. Горошина Дагестана, например, говорит на тысяче языков, а одна шестая суши на одном. Даже во времена царя гороха вся эта же территория говорила на том же языке, что и во время полёта Гагарина. Нам не привыкать жить по-человечески, не имея никаких ресурсов для этого. Это я про то время, когда мы орликины начали работать, не имея ничего, совсем ничего, понадеявшись лишь на три волшебных слова: а вось небось, да как-нибудь. А вось вытянем, небось, не впервой, как-нибудь выкрутимся. Кто-то скажет, что это русская смекалка, кто-то нетрадиционное мышление. Кто-то национальной вороватостью характера назовёт. Как это не из чего строить? Стила, полна песка и камня. Металл нужен, а это что валяется? Чьё? Ничьё, значит, моё. Куча брошенных битых кораблей. Вы что, люди, куча реакторов, пусть и с опустошёнными топливными элементами, но с каждого по чуть-чуть нам за глаза. Ещё одна национальная черта проявилось стремление к справедливости. Как это не платить двойные? Вы что, крапивное семя охудели? Блин, тех персонал собирал как жемчуг в бусы, пролопатя в кучу народу, а эти финансисты, ёпта, сами налетели как саранча. Уволю всех, сорн людской, в переработку на биомассу отправлю. Гляди, убытки они мне нарисовали, у доты поклювые. И из-за чего убытки? перерасход по фонду заработной платы. Люди пашут по 12-14 часов в сутки без выходных, как при Сталине. Многие вообще не уходят никуда с работы, и те особо некуда. Да и кормим мы людей каждые 4 часа. А эти лица финансовой национальности мне предлагают не зачислять переработку. Типа никуда они не денутся. Они, они, они не мы. На хрен всех, всех. «Убытки они мне нарисовали. Откуда же вы беретесь во всех местах и во все времена? Материализуетесь, как опарыш?» «Какие к чертям убытки, когда ни один орликин еще ни разу зарплату не получал? Какие убытки? Когда я этот фонд зря платы уже несколько раз прогнал вокруг всей сферы обитания человечества? Я честно сказал народу, что денег нет, но вы держитесь». а они честно послали меня в езду. Крате, я, говорят, устал, перегрелся, отдохнуть пора, раз докопался до народа с такой ерундой. Работать мешаю. Так-то. Заработная плата начислялась исправно и регулярно. Наличные счета работников Орликина. В том же банке, на котором были и все прочие счета Орликина. То есть деньги как бы людей. А вроде остались в моем ведении – Вот народ и согласился на беспроцентный заём мне. Беспроцентный и даже не задокументированный. К чёрту условности. Всё одно им эти средства просто некуда потратить. Какие к чертям убытки? Как это выглядит со стороны? Кидалово, люхи и девяностые. Я же по пользовал их за заработную плату. Только народ смотрит на меня так, будто хотят меня ураты отобрать навсегда. Например, за счёт ФЗП закупили большую партию тигров. Производитель нам предложил просто сказочное условие. Этот погрузчик особо не был никому интересен. Конверсионная модель априори дороже специализированной. Простой погрузчик в полтора раза дешевле того, который теперь даже в паспорте производителя называется тигр. Но теперь тигр нёс за собой нехилый шлейф дополнительных смыслов. А особенно на Ситире, особенно в Орлекине. Народ готов был у меня на аукционе выкупать тигры, купленные на их же зарплату. Купленные, чтобы им эти погрузчики просто выдать для работы. Так-то. У меня два горячих эстонских мародера до сломанных лиц и ребер подрались за место в очереди на выдачу тигра, доказывая друг другу, кто из них лучший работник и кто более достоин награждения. Да разве дело в тиграх? То, что мы централизованно кормили людей, а не бросили их на подножный корм несуществующему еще общепиту, потрясло стиру и орбиту. А когда мы нашли и запустили наши же землепроходческие комбайны, которыми строили сеть подземелий, тайно готовя портовый и округу к обороне. Слово «орликин» стали говорить с придыханием. Комбайны в основном уцелели. Мы же их бросили на окраинах, под землей. Где и боёв-то особых не было, теперь мы строили подземные комплексы, жилые, мне не привыкать к утлым углам, измерению жилой площади не квадратами, а кубами, и мне привыкать к тысячекратно фильтрованному рециркулированному воздуху климат-контроля. Наоборот, бескрайнее небо над головой и недостижимый горизонт их изрядно напрягали, а особенно ветер. В пустоте ветер признак разгерметизации. При порывах ветра вольно и хватаются за дыхательные маски. Вот и строили мы этим людям муравейники-амбреллы. А вот пример не русского характера, а легендарной упертости вольных. Мы выделяем людям жилье, а они не спешат покидать разбитые боями подземелья, обжитые ими рейдерским самозахватом. Хоть вытравливая их из аварийных полостей газом, как тараканов. Ведь дети гибнут. От повсеместного строительства наверху разбитые боями тоннели складываются иногда на спящих людей, на детей. Русский характер проявился ещё и в организации мной, моими людьми, логистики корпорации. Повторяю, русским не привыкать строить логистику при отсутствии транспортных систем общепризнанного стандарта. То, что у нас считается транспортными каналами, для остальных таковыми не является. Ну, это их проблемы, и наших новорусских новоправителей, что мыслят по чужим шаблонам, отрицая опыт предков, загоняя русский народ в гонке за недостижимым. Но всё это отвлечённая лирика, к стили не имеющая отношения, приведённая лишь для понимания того, откуда у чудес ноги растут. Да-да, из того самого места. Чужие так и говорят, что на Руси всё через энто место. Межзвёздные грузовики не могли сесть на планету. Станция ещё не функционировала. Соответственно, все её перевалочные мощности стали недоступны. Космопорт Тира был уничтожен, а у меня тысячи шахтёров и космомонтажников, космобиндужников. Из космического мусора, оставшегося после боёв, лепили тару, в пустоте переваливали грузы и сбрасывали их на планету. Благо, что частей корпусов, что металлоконструкций, что рабочих двигателей, которые мы использовали в качестве тормозных движков, валом. Космос большой, только успевай поворачиваться. Неведомые грабители уже прочесали все эти кладбища кораблей. Самое ценное уже выдрали. А вот корпуса и маневровые двигатели устаревших конструкций висели в пустоте или дрейфовали в неизвестность. Вот так незаметно на орбите стиры Появился импровизированный причал, орбитальный перевалочный пункт, больше, конечно, похожий на кучу космического мусора, но всё это бесформенное безобразие работало. Нам же не поднимать всё сброшенное в гравитационный колодец стиры обратно в пустоту. Металл и на плоскости нужен. А как там говорят, если что-то не является портом, но выполняет перевалку грузов, то это порт, чисто по-нашему. У нас, русских, все девяностые не было государства в общепризнанном цивилизованном формате, но его функции выполнялись. Значит, что? Только лишь то, что страна и государство не одно и то же. Родина и государство — разные штуки. Запад раз за разом разваливает нам государство, а по шеям каждый раз получает от Родины, которой как бы и нет. Официально. Вот и русские клянут и матерят Россию... Но как только чужой согласится, в глаз получает мухой, моргнуть не успевает. А не надо пугать РФ и Родину. Вот и наша импровизация с перевалочным пунктом работала. Да так, что мы за плату стали переваливать чужие грузы. А мои космобиндюжники настолько набили руку в этой работе, что у них у нас появились свои спецы мастера этого непростого дела, не имеющие даже названия этой новой профессии. И по закону больших чисел импровизация по клепанию тары для приземления грузов обзавелась какой-то упорядоченностью и стандартизацией. С удивлением узнал, что у нас уже имеется несколько моделей стандартных банок, как их называли сами изготовители. Изготовление тары поставили на поток и без участия моих технарей. Всё же удел этих вольных всю жизнь собирать в пустоте разные конструкции. приводит к некоторой профессиональной деформации личности и к некоторой технологичности образа мышления. Особенно разительно выглядела на фоне плоскотников стиры, какими я их узнал до этого безумного вторжения. Космобендюжники же сами, пусть и приблизительно, рассчитывали центры тяжести, тягу двигателей, их необходимое количество. Сами находили места при варке тормозных двигателей для прогнозируемого падения банки. Сами себе наварили кран балок, направляющих, что-то вроде орбитальных толкачей, сварочно-наплавочные посты, что-то похожее на орбитальные мастерские по сборке банок. Потому потери от такого вида логистики не превышали приемлемых десяти процентов и не разбили ни одного тигра. Сказали, что сохранение тигров для них — дело чести. Мне льстило думать, что все наши успехи — мое влияние. Но я понимал, что я лишь вдохновитель, даже скорее катализатор. Люди просто соскучились не то, что по работе, а по свершениям, по мирному вызову, по преодолению, по победе над невозможным, по украшению страптивой и суровой реальности, по свершению невыполнимого и гордости за себя. Ничего не напоминает, а мне напоминает пора корпорацию переименовывать в Русский мир. Вольные особенно старались, вкладывались душой и трудом своим. Их же всегда гнобили, все и всегда. Называли дикими, варварами, не людьми. И вот они доказывают, что они люди, которые нагнули объективность, натянули сову на глобус и показали это и Сове Кукиш. Как горели глаза людей, когда свершалось немыслимое. А это осознание, что это немыслимое, очередное Плечи их распрямлялись, спины выгибались глодельными досками, а грудь выпирала кольцом. И брошенной мною в эмоциях знай наших стало лозунгом возрождения стиры. А как не гордиться собой, когда видишь, как твои усилия изменяют мир вокруг тебя. Какая там игрушка вирти, который выключен на всех ретрансляторах, до которых дотянулись мои шеловливые ручонки. Я же хакер, потому нахрен Хватит небо коптить. У нас тут фронтир. У нас тут кто не пашет, тот не ест. А кто пашет, тот ест. Кто не с нами, того нет. А если их нет, то мы их и не видим. Потом подберём остывшую биомассу и в реактор отправим. Как раз пришёл новый комплекс терраформирования, который сажали на планету опять же мои космобендюжники. Тут же живые трутни, мусор, мёртвая биомасса для почвообразующего комплекса. Мне нравится у вольных никакой толерантности, никакого принудительного выравнивания всех под худших, никакого феминизма, никаких пида нет их. Одним словом, никаких равных прав людей и больных придурков. Только свобода от излишеств, равенство достойных, братство вольных. Ты или доказал, что ты нужен этому честному и вольному обществу, или тебя нет. Тут всё просто. Есть люди, а есть биомасса. А места всем не хватает. Ни места, ни воздуха, ни пищевого рациона, ни энергоячейки. Вольные, гордые и бедные. Прокормить дармоедов и паразитов не могут и не хотят. Суровый и прекрасный мир, никакого сюсюканья и тотальный культ силы и чести. Чести. Именно с заглавной буквы. Надо ли удивляться, что так мало выжило болельщиков, что прилетели поглазеть на чемпионат? Тех самых гражданских граждан, что валялись в вирте, пока мы умирали. Тех самых, что ныли и стонали, что дики их отказываются доставить домой и повально и тотально разграбили их яхты и корабли. Все эти блогеры, сетевые обозреватели, спортивные комментаторы тихо скулили и умирали от голода под ногами диких, корявых и угловатых, грубых варваров. Для звёзд сетей не нашлось пищевых рационов. Работяги тащились с двойной смены второй рацион собственным детям, а свой ребёнок, отстающий в развитии от вечного недоедания с вечно голодными глазами, всяко дороже какого-то слизняка. Он слизняк и так толстый, пусть сам себя жрёт или идёт в рекрутскую контору для найма, потому как на Ситире не нужны профессора болтологии, а руками поработать из этой богемы смогли лишь 1-2 из десятка. Не нашлось у звёзд ни нужных навыков, ни желания к примитивному и грубому труду. Они даже не захотели просто перетаскивать что-либо с места на место. А особо упорствующих криком добивающихся права на существование пристрелили как бешенных собак. Тут народ простой и грубый. Право на существование надо добиваться молча, делами, поступками, так честно. А конючить низкомерско Повторяю еще раз, по мнению вольного народа пустоты. А мерзость противна. Если мерзотник достал, его затыкали зарядом, дроби или лучевым импульсом. Тут дикость повальная. Вооружены в боевой экипировке даже дети, не то что женщины. И переродившийся ДБ после боев и потерь, обновленный и переименованный в СП, в страже порядка, не видел таких преступлений, в упор не видел». Не считая их преступлениями. Вызывали трупавозку и отправляли мерзость на переработку, хоть так будет польза. Мир вольных вообще суров. Например, голодной смертью умирают сначала дети, потом женщина и только потом мужчина. Даже меня это коробило, ломало. Но это было по-своему логично, потому как пока жив мужчина, есть шанс на выживание для остальных членов семьи. А потеря кормильца – однозначный каюк всем. И на работу принимают также сначала мужчин. У меня пока почти мужской коллектив. Рата и Осара бойцы, доказавшие свою доблесть, не считаются. У нас даже кашеварят мужики. Попробуй кто-то протащить свою бабу мимо длинной очереди мужиков в отдел кадров. Разорвут. У некоторых ни одного рациона в семье, а ты бабу тащишь. А жирно не будет, а харя от заряда дроби не треснет. Мир вольных даотов операционален и жесток, как радиация в вакууме межзвёздной пустоты, но не бесчувственен. Именно поэтому такое простое и естественное для меня действие, как горячие обеды для собственных сотрудников, нашло горячий отклик в их сердцах. А вот попытку организовать детское питание для всех детей без разбора встретили рычанием диких зверей, злобными оскалами и обнажённым оружием. Оказывается, выжить должны только дети полезных для общества людей. Это и естественный отбор. Для потерявших кормильца есть семья, а она же клан. Клан заботится обоставшихся без попечения. Если родители ребёнка доказали, что их отпрыск имеет достойную кровь и есть приюты, императорские, кстати, откуда дети выходят пламенными паладинами, защитниками веры основателя. Потому мои пламенные речи, что они всего лишь дети и наше будущее, канули в пустоту, в вакуум, даже без эха. И как тут не соответствовать собственным сотрудникам? Пристрелят, как бродячую крысу. А я-то мечтал, как Рейган раздал задания и на гольф. Куда там? Приходят ко мне с вот таким арбузом, закатывают его в мою бестолковку и смотрят с любопытством. Ну, как гражданин-начальник, справишься? Или нового искать? Такая вот у нас сложилась неоднозначная, но рабочая обстановка. По тому пахали, как те самые павки Корчагины в забое. Не скажу, что было влом. Самому было интересно и увлекательно, настолько, что погрузился в дела Орликина с головой, полностью растворился, забыв обо всём, кроме графиков сдачи объектов, финансовых отчётов, калькуляций, графиков поставок сырья и оборудования, графиков сменности бригад. графиков переподготовки кадров и прочих сводок и постоянных перетекающих друг в друга планерок, переговоров, совещаний. Но не все так радужно в этом обществе, которое выстраивали теперь вольные на стире. Кое-что меня жестоко вымораживало. Например, тот самый бардак. Хаос, который был тут повсюду, за который их и назвали хаосом. Их вечная холодная война всех со всеми Любой сотрудник однажды утром мог не выйти на работу. И плакали все мои финансы, вложенные в кадровое повышение квалификации всех этих работяг. Потому что этого работника нет уже. Грохнули потому что. Или соседи, или СП. Правосудие тут скорое и не всегда правое. Презумпция невиновности тут фантастика. Более того, фэнтезиа. А следственное действие скорое. И исполнение наказаний на месте. А приговоров тут два: достоин потребления воздуха или нет. За оскорбление и мать перемать не пишут жалобу в СП. И даже не бьют в морду, сразу стреляют. И тут, как в вестернах, прав тот, кто быстрее кольт выдёргивает из широких штанин и стреляет точнее. От полного уничтожения этим обществом самого себя отгораживает только эфемерный и негласный кодекс. крайне запутанный, для меня он интуитивно понятный для всех вольных. А кодекс имеет в своей основе как раз ту самую веру, проповедник которой жёг моих соратников очищающим пламенем, и это меня, атеиста православного, не может не вымораживать. Я их искренне ненавидил, фанатиков, праведников. Гля, эти праведники тут всюду, как чёрные тараканы, или просто мой неравнодушный взгляд цепляется к ним. Но должен признать, что именно это их вера и удерживала вольный народ от самоаннигиляции. Более того, вынужден был констатировать, что именно вера и создала феномен вольного народа, отличного от остальных народов огромного человечества, внося некоторую упорядоченность в их общежитие, не только цементируя всех этих обитателей пустоты, но и придавая им импульс саморазвития. Как личности, так и надличностных объединений общностей, дела их народом. Так что та структура общества, что принесли с собой вольные, мне разом и нравилась, и ужасала. И если честно, хотелось бы разобраться во всём этом, и я вникал параллельно работе, вместе с работой, потому как это было неразделимо, и поглотило меня как пучина без остатка. Там столько всего и сразу Я весь погрузился в это восстановление стиры и это самоустановление общественного устройства. Со всей силы и энергией своей широкой русской души, стараясь повлиять на это дикое общество. Хотя бы в Орликине. А разве это легко? В общем, было не до далеких и отвлеченных тем. Заземлился так заземлился. Потому вызов меня на орбиту, на станцию, был как удар кувалды в темечко. Снова проснулась паранойя. Вспомнил об их большой игре, с раздражением и злостью вспомнил, с ненавистью. И еще вспомнил с сожалением, что на станции еще ремонт идет в полный рост. Фактически станция — открытый космос. А я так и хожу в дырявом капши без шлема, лишь сняв скорлупу бронещитков. Глава корпорации с многомиллионным месячным оборотом ходит оборвышем. Но как-то было похрену. Капши удобный. В нем ни жарко, ни холодно, ни трет, ни жмет, ни потеет, от разных случайностей строительных защищает. На что-то другое менять было как-то в лом и недосуг. На другой капши бы поменял. Но тут дело даже не в деньгах. Комплексы подобного класса просто не продаются. Ни за какие деньги. Свои мало. А я у пса спросил какую-то хрень, до которой мог бы и сам допетрить, а не новый легендарный комплекс личной защиты производства корпорации затмения. Что ещё раз говорит о моей тупости. Несмотря на все 3 с лишним сотни очков счётчика интеллекта, разогнанного местными высокими технологиями. А вот и Кукиш мне с маслом, а не с Кафендер Затмения, которая не занимается производством товаров военного и двойного назначения, официально. А раз Затмения не производит капши, то и купить его невозможно. За мной прислали орбитальный челнок и целое звено чемпионов. Наверное, чтобы не сбёг. А так их убежишь. За 3 м ростом в броне толщиной с ладонь, вся раскрашена, как яйца товарища Фаберже, не золотом и платиной, резьбой, печатями, медалями, следами ремонта и адамантом. Звоню Ване, поворачиваю камеру так, чтобы были видны бойцы моего сопровождения. Говорю: "Вань, а Вань, ты бы подкачался, что ли?" Ваня посмотрел мимо меня тупым телячьим взглядом, отключился. чтобы не слышать тот взрыв хохота, что породили мои слова. Вокруг меня всегда людно, всем от меня что-то надо, и мне было лестно, что вся эта толпа очень напряглась при виде чемпионов. Поособо грело, что они готовы были меня отбивать у великанов, даже ценой своих жизней. А как умеют жертвовать собой вольные, я успел заценить. И это же напрягало. Мне только бойни тут не хватало. А что снимает напряжение? Точно, юмор. Шутка самое то. Ваня не обидится, он только выглядит недалёким, подгорным троллем. А вот кем он на самом деле является отдельный вопрос. Как обычно и уже привычно, не имеющий ответа. Когда взлетели, прилип к обзорным экранам. Второй раз я в космосе, второй раз восторгаюсь. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит по матери, как сын грустит по матери, грустим мы по земле, она одна. А звёзды тем не менее чуть ближе, но всё так же холодны. Но снится нам не рок от космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома, зелёная, зелёная трава.